Глава 3. Начался покос. Погода стояла. Лучше не надо. Знойная и с ветром. За день скошенная, подсыхала и неворошенная. На вторую неделю июля приходился Петров день, престольный праздник в Лугове. «Егор Палч приехал. Индивидуально по дворам ходит», — сообщили тетке Агаши соседки. «Видно, боится, не загуляли бы мы. С вас станет». Отозвалась тетка Агаша. В такую погоду сена не собрать. Бить вас тогда мало. Слава богу, что не ты у нас, директор. Тот ходит, уговаривает, а ты прямо бить. На той же неделе в соседнем селе, воротове, где помещалась контора совхоза, давали аванс. Целый день у конторы и у магазина толкался народ. Набирали в ситцевые наволочки муку и бронили продавца за то, что нет дрожжей. Кому-то и на самогон хватает, а нам к празднику пышек поставить не на чем. Мания поспела Воротова уже к вечеру, но магазин еще торговал. Купила сахарного песку, муки. Хотелось мании какую-нибудь обновку, но насчет этого у тетки Агаши было строго. Возьми поллитровочку ради Петра и Павла, предложил продавец, а то ведь завтра уж не будет. А нам бы хоть и века ее не было. Маня сунула за щеку леденцовую конфету и вышла из магазина. Воротово, село большое, людное. Прямо за въездом новая школа «Семилетка», куда четыре года назад бегали Мани с Валюшкой. Дальше больница, клуб, новых построек без счета. Из всех деревень идут и едут сюда, и в магазин, и в клуб, и в контору нового совхоза. Улицы здесь широкие и после дождя пыльные, разъезженные машинами, тракторами. У всех домов огороженные кольями молоденькие рябинки, черемухи, клены. Уже темнело, когда Маня пошла из Воротова, не дожидавшись попутной машины. Через плечо у нее висели два мешка, на полпуда каждый. Миновав Брод, стала подниматься сторонкой по мягкой оползающей тропке. Услышав за собой плеск воды и шаги, оглянулась. Брод переходил, разувшись и закатав брюки, Воротовский житель Алексей Терехов и переносил новый сверкающий синим лаком велосипед. На Алексея была светлая кепка, шелковая рубаха с замком молнии. Маня не раз, приходя в Воротова, видела каменный Тереховский дом, у которого, в отличие от других, не посажено было ни лозинки, и весь лужок около дома был дочерно выбит курами и гусями. Знала Маня также, что этой зимой Алексей овдовел. Сохранил жену и остался с годовалым ребенком. Пока Алексей обувался, Маня уже порядочно отошла, но он догнал ее. «Здравствуйте», — сказал он вежливо и даже приподнял кепку. «Желаете, на велосипеде подвезу? Садитесь на раму». Маня отказалась, хмуря тонкие черные брови. Пошла быстрее, словно думала, что Алексей за ней не поспеет. Но тот шел рядом. Парень, он был рослый, видный. Но волосы и брови до того бесцветные, что Алексея в воротове иначе и не называли как седым. За авансом ходили, осведомился Алексей. И по помногу отвалили вам? Кому как, неохотно ответила маня. На круг сотни по две? Алексей усмехнулся. Я за неделю больше получаю. Мало ли что, у вас специальность. А где вы теперь работаете? В Белове, на спиртовом заводе. Маня вспомнила, что, когда бывала в районном центре в Белове, видела портрет Алексея на доске почета в городском парке. Снят он был в этой же светлой кепке, при галстуке, улыбающейся и торжественной. Вспомнила Маня и то, как лет шесть назад, когда они еще с Валюшкой учились в школе, посылали учеников вязать снопы за самосброской. На самосброске сидел Алексей, почерневший от солнца пыльный, худой и неразговорчивый. К вам в лугово иду. Не купит ли у меня кто Квен? Мне в Туле обещали рекорд достать. Любишь ты похвалиться, подумала Маня. А у вас лично телевизор имеется? Нету, приемник только. Вот приобрету рекорд. Будете у нас в ртове заходить и передачи смотреть? Миновали луга. Маня смотрела в сторону на голубые звездочки васильков в набирающих колос хлебах. Были бы порожние руки, сейчас бы нарвала цветов на комод поставить. Но мешки уже порядочно надавили ей плечи. Маня шла скособочившись, придерживая мешки обеими руками. «Давай хоть грусто твой подвезу!» Почему-то, переходя на «ты», снова предложил Алексей. «А то тебя под ними повело. Останешься еще кривобокая, никто замуж не возьмет». Маня сердито фыркнула, с трудом переложила мешки с правого плеча на левое. — А ваше какое дело? — спросила она почти грубо. — Садись да поезжай себе. Алексей пристально посмотрел на Маню своими большими светлыми, как вода, глазами, усмехнулся и, сев на велосипед, поехал вперед. На другой день, в ту же пору, соседка сообщила тетке Агаше. — У Лизаветы-то, продавщица, опять гости. Второй раз с чашкой на погреб бегала. «Кто же это у нее?» — поинтересовалась тетка Гаша. «Лешка седой, из Воротова. Ящик какой-то приволок». «Это он телевизор продает», — пояснила матери Маня. «Скажи», — удивилась тетка Гаша. «Будет, значит, и у нас в Лугове телевизор. Елизавета, баба, простая. Все, когда позовет поглядеть». Почти темно было. Елизавета-продавщица окликнула Маню со своего крыльца. Маня неохотно зашла к ней в сенцы. Там уже стоял знакомый синий велосипед. В комнате за столом сидел Алексей. «Садись, манявочка!» — пригласила Лизавета. «Вот хочу тебя с товарищем одним познакомить!» Маня растерялась и ничего не ответила. Сидела молча, дожидаясь, пока скажут, зачем звали. Но Алексей не спешил. Время от времени, поглядывая на Маню, объяснял Лизавете, как настраивать телевизор. Маня, так и не дождавшись, дело поднялась. Алексей хотел было пойти за ней, потом сделал знак Елизавете. Та вышла вслед за Маней на крыльцо. «Ты чего меня звала-то?» — нетерпеливо спросила Маня. «Не догадываешься?» «Алексей познакомиться хочет». И, заметив, как досадливо дернула плечом Маня, Елизавета зашептал «Да ты погоди! Он ведь серьезно, Ты ему понравилась очень!» Девчонка, говорит, тихая, небалованная. А знаешь, сколько у него после Антонины добра осталось? Баба-то была оборотистая и хозяйственная. обстановку нехорошая посуда. Вон, телевизор новый покупать хочет. Может, еще чего есть?» С усмешкой спросила Маня. «Говорю, тебе всего полно». Не поняв, горячо продолжала Елизавета. Дошка осталась, два пальто, а платьев я даже не представляю, сколько». Правда, Тонька была рослая? Ну, из большого маленькое всегда можно сделать? Нет уж, скажи ему пусть другую. Рослую ищет. И Мани сошла с крыльца. Лизавета вдогонку ей крикнула: Гляди, девка, ты не пойдешь, другие найдутся. Ты, может, из-за ребенка? А ну тебя, не оборачиваясь, бросила Мани. Дома матери она ничего не сказала. Еще схватится, побежит ругаться. Такую показывает Лизавете Дошку, что всю деревню на ноги поднимет. И чудная же в самом деле это Лизавета. Ведь все в Лугове знают, что Маня ждет Володьку. Так нечего глупости предлагать.